Глава 5: Тропою мёртвых. Прыгать с третьего этажа на мостовую – удовольствие не из приятных. Мало того, что есть риск отбить ноги об брусчатку, так ещё и улочка выглядела как сточная канава в свинарнике у нерадивого фермера. Она проходила между двумя тесно прижатыми друг к другу домами и иначе как для помоев не использовалась. Многочисленные мусорные баки не помогали справиться с нечистоплотностью. К тому же до них еще идти нужно. Куда проще открыть окно и выплеснуть на улицу картофельные очистки или вышвырнуть пустую винную бутылку. Ну и что, что разобьется в дребезги? По улочке все равно никто не ходит. Другого выхода у Чарли все равно не было. Вернувшийся неожиданно домой муж начисто отбил охоту оставаться в комнате, в особенности с такой прелестницей, как его обнаженная жена. Муж у Милены Констебль, всегда при оружии, еще осерчает и начнет пальбу на поражение. Умирать же Чарли, пускай даже из-за любви, совсем не хотел. Чарли чувствовал, что не стоит сегодня идти к Милене, но устоять перед искушением не смог. И вот оно как все обернулось. Приятный вечер, сотканный из чувственных удовольствий и вкусного вина, обернулся грязной улочкой, запахами протухшего мяса и овощей и криками потревоженных помоечных котов. К тому же он неудачно приземлился, подвернул ногу, до да осколок битой бутылки аккуратно вошел в ступню, порезав башмак. Зашипев от боли и свалившись на бок в вонючую лужу, Чарли извлек осколок из ботинка и отшвырнул его в сторону. Поднялся на ноги, наступил на подвернутую и порезанную ногу и чуть не сошел с ума от боли. Дохромать до дома на двух ногах – идея не менее сумасшедшая, чем пойти сегодня в гости к Милене. Делать нечего, надо идти. Не ночевать же на улице в компании с дурными запахами и голодными котами. Но и прыгать на одной ножке до самого дома тоже нельзя. Не скоро допрыгаешь. Надо подыскать себе костыль или нечто похожее на него. На помоечной улице этого добра должно быть навалом. Подходящую палку он отыскал через несколько шагов, оперся на старую швабру и медленно побрел прочь с улицы, размышляя над тем, как же сегодня неудачно сложился день. Чарли работал помощником нотариуса с улицы Святого Дункана. Нотариальная контора располагалась на втором этаже трехэтажного бывшего некогда белым здания прямо над ювелирной лавкой. Лестница к нотариусу поднималась из лавки ювелира, и в клиентах старый Боддам не знал недостатка. Доверенности и дарственные, завещания и вступления в наследство проходили через него десятками. Нотариус Боддам пользовался репутацией честного, дорогого и неразговорчивого человека. Сотни тайн прошло через его руки и нотариальную печать, и ни одна из них не всплыла на свет». В последние годы Боддам стал сдавать. Все-таки 72 года – возраст солидный. Вот он и взял в помощники и ученики Чарли, сына владельца ювелирной лавки. Можно сказать, уступил под давлением общественности. В особенности сильно давил папаша юного ученика. Нотариальное дело – перспективная работа, да и деньги неплохие. А поскольку у старого Боддама наследников не было, после его смерти Чарли вполне мог унаследовать контору вместе с репутацией старого Боддама. На Чарли возложили все работы по составлению документов, по предварительным переговорам с клиентами. Изредка, когда присутствие нотариального лица требовалось в другом месте, чтобы засвидетельствовать то или иное действие, старый Боддам отправлял Чарли. За два года, проведенных в ученичестве у старого Боддама, Чарли поднаторел не только в составлении документов, но и по части охмурения безутешных вдовушек. Впрочем, одними вдовушками Чарли не ограничивался. К Боддому по той или иной надобности заглядывала масса миловидных девушек и женщин. Есть где развернуться безудержной фантазии пылкого юноши. Не на всех действовало очарование Чарли, но поддавались многие. Очень быстро Чарли освоил искусство флирта и соблазнения куда быстрее, чем нотариальное дело и использовал новоприобретённое знание на полную катушку. Так он и познакомился с Миленой. Она пришла к Боддому, чтобы оформить наследство, полученное от недавно скончавшейся тётушки. И сразу же приглянулась Чарли. Женщины во все времена самая затратная статья расходов у мужчин. У Чарли с его многочисленными романами очень скоро назрел экономический кризис. жалованье помощника нотариуса Не хватало даже на приличный костюм, в котором не стыдно прийти к даме на свидание. Какое-то время Чарли помогал деньгами отец, но вскоре перестал, заметив, что аппетиты сына только возросли. При этом совсем непонятно, куда он тратит деньги. Какое-то время Чарли мучился и очень стыдился своей безденежности. Даже пару раз претерпел неудачу на женском фронте. Но вскоре нашел выход. Опасный и некрасивый, если вдуматься. Но Чарли это волновало меньше всего. Через его руки проходило множество чрезвычайно важных документов, в которых содержалась информация, скользкая и неудобная для ряда людей. Если с этими людьми связаться и продать им свое молчание или информацию, в которой они нуждались, на этом можно было бы неплохо нажиться и решить тем самым свои финансовые трудности. Чарли начал скромно, осторожно, боясь потревожить силы, которые могли бы его похоронить вместе со всеми секретами. Одной из таких сил был старый Боддам. Если бы он прознал, что кто-то приторговывает его секретами, то не раздумывая отправил бы наглеца кормить рыб в Темзе. У самого, понятное дело, силенок бы не хватило. А вот парочка знакомых чародеев у него имелась для подобных случаев. Получив первые деньги... Чарли, не задумываясь ни о чем, закутил на всю сумму. Когда же они кончились, тут же поспешил найти новый секрет, который можно было бы выгодно продать. Его не остановил тот факт, что первая его продажа закончилась самоубийством торгового агента из торгового дома «Бейкер и сыновья». Несчастный влез в петлю в своем кабинете, где его и нашел пятилетний сын. Чарли такие сантименты не волновали. Только хрустящие фунты, которые он мог расходовать по собственному усмотрению. Первое время он действовал осмотрительно. Потом все больше и больше входил во вкус. На втором году ученичества у Боттама Чарли разработал свой прескурант на секреты и потерял всякую осторожность. Дважды он находился на грани провала. Старик Боттам подозревал, что под его носом происходит что-то нечистое, но поймать за руку ученика не мог. Он стал замечать, что юноша ходит в дорогой одежде, которую не смог бы позволить себе на скромное жалование подмастерья. У Чарли в сюртуке лежала золотая луковка часов на золотой цепочке. Тоже удовольствие не из дешевых. Часто от него поутру пахло дорогим парфюмом и алкоголем. Боддам пару раз пытался расспросить его отца, не помогает ли тот деньгами, но ничего толком добиться не смог. Хромая по вонючей и темной улице, Чарли в который раз пообещал себе быть осторожнее. Ногу можно залечить, а вот воскреснуть вряд ли удастся. Последнее время старый Боддом перестал ему доверять, отстранил от самых важных дел и старался поменьше допускать к себе в кабинет. Доверие клиентов в конторе боддама изрядно пошатнулось. С этим надо было что-то делать, иначе о деньгах можно будет забыть, как о прошлом ночном кошмаре, а вместе с этим и о том образе жизни, к которому он успел привыкнуть. Но как вернуть расположение старика? Над этим придется изрядно потрудиться, на время потуже затянув пояс. Позади него послышался подозрительный шорох. Он отвлек Чарли от размышлений. Неужели муженек Милены что-то заподозрил и решил догнать нерадивого любовника? Чарли обернулся, но ничего не обнаружил, кроме мусора и котов. Постояв немного, он продолжил путь. Только теперь все его внимание было сосредоточено на звуках вокруг. От чего то этот шорох заставил его нервничать. До конца улицы оставалось совсем ничего. Если бы не проклятая нога, он бы уже давно вышел на ярко освещенную соседнюю улицу и поймал бы пролетку. А там через каких-то полчаса и он уже дома когда позади вновь послышался шорох. Чарли мигом вспотел, резко обернулся и увидел две алые точки, горящие в темноте. Они приближались к нему медленно, но неотвратимо. Чарли заледенел от ужаса. Из глотки вырвался хрип, руки выпустили костыль, и он стукнулся о тротуар. Сквозь темноту он смог разобрать грузный силуэт обладателя горящих глаз. Надо бежать и звать на помощь, спасаться. Но ноги точно приросли к месту. Неужели ему предстоит умереть здесь, среди нечистоты вони? Меж тем, Огненно к приближался. Отдаленно он напоминал грузного сутулого человека, задержавшегося в трактире и изрядно накачавшегося вином. Только схожесть эта была обманчивой. Массивное тело прикрывало порванное во многих местах одежда. Из прорех торчала рыжая жёсткая шерсть точно у собаки. Большая голова, помимо огненных глаз, удивляла ещё и выдающимся вперёд лбом, нависающим над лицом точно горный уступ. Из полураскрытого рта лилась слюна на волосатую грудь. Острые, выпирающие точно у вампира клыки и сросшиеся густые чёрные брови пугали больше всего. Чёрные, измазанные в земле руки свисали безжизненно вдоль туловища. Чарли дёрнулся в сторону. До спасения оставалось каких-то метров сто. Если удастся выбраться на освещенную улицу, то, может, это чудище туда не сунется, и он выживет. Но не успел. Добыча находилась перед ним на расстоянии вытянутой руки. Неупокоенный настиг жертву. От страха она потеряла возможность ходить, Схватил и впился зубами в горло. Он мог бы убить человека и съесть его остывающего, но ему нравилось живое мясо, в котором еще теплилась жизнь. Голод не давал забыть о себе. Он все сильнее и чаще подавал голос, заглушая все остальные звуки. Он уже и не слышал зов сокровища, которое все дальше и дальше удалялось от города на когда-то привычном, но ныне казавшемся странном сооружении под названием «паровоз». Когда неупокойный пробудился от сна под названием «смерть», сокровище находилось в городе, и он направился на его зов. Только после долгого нахождения под землей переродившееся тело слабо слушалось его. Ватное, малоподвижное, оно сковывало его, и требовались усилия, чтобы заставить тело двигаться в нужном направлении. Да и проснувшееся чувство голода не давало ему быстро передвигаться к намеченной цели. По дороге ему приходилось охотиться. Кладбищенский сторож стал первой жертвой на пути неупокойного, но не последней. С каждым новым шагом и убитой жертвой его движения становились более уверенными. Он передвигался быстрее, но все равно недостаточно быстро, чтобы успеть за похитителем его сокровища. Ему приходилось пережидать день и каждый раз в новом месте. Логово он выбирал то в подвале старого дома, где жили в основном одни ветхие старушки, помнящие те дни, когда фундамент здания заложили первый камень. Их мясо было невкусным и жестким, но все-таки насыщало желудок. То логовом становился чердак в шумном и многолюдном доме. Последним прибежищем для него стал мусорный бак. Мусора и помоев в нём было до краёв, так что ему не стоило труда зарыться на самое дно, вывалив лишнее на тротуар. Дышать неупокойному не нужно. Он мог в мусорном баке годами под толщей отходов жить. Здесь он и учуял поздним вечером внезапно появившегося откуда-то сверху человека. Но Он спрыгнул на тротуар, повредил ногу и поранил её. Тонко запахло кровью. Хоть неупокойный и не нуждался в дыхании, он почувствовал запах крови и потенциальную жертву. Настала пора подкрепиться перед сложным и выпивающим силой ритуалом. Сокровище удалялось от него все дальше и дальше. Если двигаться своим ходом, ему вовек не настигнуть похитителя и не вернуть утраченное. Воспользоваться паровозом он тоже не мог. Кто его перерожденного пустит хотя бы на вокзал, Что уж говорить о вагоне. Единственный способ настигнуть похитителя сокровища – тропа мёртвых. Выйти на тропу мёртвых мог лишь неупокойный. Только он один мог открыть её и, пройдя по запределью, выйти в любой точке земли или близнеца. Но ритуал открытия тропы требовал очень много энергетических затрат. Вот поэтому он и сидел в логове, вылавливая одного за другим неосторожных людишек, становящихся его мясом, свежим, сочненьким мясом, в котором так много энергии. Насытившись и утерев кровь с лица, неупокойный открыл врата на тропу мертвых. Пространство улицы разрезала тонкая линия и два дома, тротуар между ними, перпендикулярная улица впереди, отогнулись в сторону, точно были нарисованы на большом холсте. Впереди горела чернота, в которую он и вступил. Врата схлопнулись за ним, отрезая от ткани реальности.